Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Да, извините. Привет, это Женя, это Женя, Japan Journal, номер 7. Наконец-то, наконец-то я разобралась со всеми своими поездками, делами, визами, билетами и прочим, и могу снова записывать подкасты и снова быть с вами. Итак... Что же произошло за все это время, что меня не было с вами? Итак, неделя в стиле Женя, Japan Journal. Это была сумасшедшая неделя, наверное, самая, ну, по крайней мере, одна из самых сумасшедших недель в моей жизни. Неделя с 20 июня по, соответственно, 27 июня. Итак, в понедельник, 20 июня, мне позвонили и сказали, вы знаете, мы взяли вам билеты в Киев, вы едете туда сегодня. Я говорю, вы знаете, я не в Москве, а в Новосибирске. В общем, я была в шоке, но в Киев я все-таки поехала, но попозже. Так, а во вторник я прилетела в Москву, и, в общем, я думала, что я не долечу, потому что самолет очень трясло. Хочется очень выразить благодарность командиру корабля, как, как это говорится, пилоту, вот, который все-таки посадил самолет. Я видела его после полета, он тоже, похоже, был в ужасе. Вот В среду я уже была в Москве, уже от, спалась, но в среду же мне пришлось срочно садиться на поезд и ехать в Киев, а также побегать по городу в поисках айпода и понять, что в Москве айпод купить по нормальной цене, заявленной Apple на сайте, нереально. Все цены почему-то выше на 30%. В итоге я забила на эту идею и решила, что айпод я лучше куплю в Японии. Там хотя бы с ценой все в порядке. Тем более, что Apple сейчас выпускает айподы с цветными экранами все будут выпускать. Так что я лучше еще потерплю и куплю себе айпод Color и буду счастлива с ним вместе. И мой айбук тоже будет с ним счастлив, потому что они будут очень подходить друг к другу по цвету. Правда, обклеивать свой айпод я наклейками не собираюсь. Ну а в четверг я при приехала рано утром в Киев и узнала, что меня, оказывается, никто не встречает, а в Киеве я никого не знаю, и вообще там первый раз, телефонов у меня ничьих нету. Но в таких случаях помогает интернет. В интернете я нашла адрес выставки, собственно, которую я и ехала. Это выставка-комиссия, которая проходила, как мы говорили в предыдущих подкастах, с в Москве, а теперь ее отвезли в Киев, и там она тоже имела успех. Вот. Но я нашла адрес этой выставки, приехала туда, нашла там нужных людей и, в общем-то, выступила там вечером. Впервые на Украине я выступила со своей сольной программой на 15 минут. Вот кусочек из ее мы, наверное, послушаем. Но правда, это будет не прямо кусочек живого выступления из Киева, а просто одна из песен. Которые... Также я очень много гуляла по Киеву. Спасибо большое всем ребятам, которые меня так радушно встретили там, показали мне город, помогли мне купить там украинское издание «Гарри Поттер». В общем, я была очень рада потому что я поехала в Киев. Мне там очень понравилось. Спасибо всем, благодаря кому я туда смогла попасть на той самой неделе. В пятницу, но ну, в пятницу я все еще гуляла в Киеве, познакомилась там с японкой. Представляете, стою в очереди, в очереди за билетом на поезд, и стоит рядом такая девочка, пытается что-то объяснить на ломаном английском. Вот. Я слышу, что про себя она говорит что-то по-японски, начинаю с ней говорить по-японски. Девочка в шоке. В общем, я помогаю ей объяснить, какой билет нужен. И девочка билет покупает, мы с ней сидим в кафешке, болтаем. Матоми Тян, как ее звали. Вот, уже 4 месяца путешествует по миру, и вот скоро, а может быть, и уже должна вернуться в Японию, в Нару, где она живет. И, как я туда приеду, ну, правда, не в Нару, а в Токио, то я, наверное, с ней свяжусь, может быть, с ней даже когда-нибудь еще встречусь. Вот, в субботу, в субботу я приехала обратно в Москву и попала на встречу подкастеров. Ну, правда одна мелочь все-таки омрачила мне немного эту встречу, потому что кроссовки мои любимые розовые кроссовки мне ужасно натерли ноги пришлось быстренько убежать со встречи подкастеров, была очень рада со всеми встретиться Вот, правда я не поняла ну, точнее я не, не поняла, кто есть кто вот, но некоторых людей все-таки сложно было не заметить вот, очень была рада встретиться лично с Василием не сфотографироваться с ним фотки я уже выложила в ЖЖ выложила в ЖЖ, да, под замок. Вот кто у меня во френдах, тот может фотки посмотреть. Вот, а остальные фотки с остальным подкастером у меня тоже есть, но почему-то вот я до сих пор их не выложила. Почему? Спросите у меня. Отвечаю, не знаю почему. Вот. Также, также в субботу же я получила на день рождения, который у меня был несколько месяцев назад, наконец-то, подарок от одного человека. Это игра... Моя yeah, любимая Nintendo DS, которую я играю беспрерывно. Очень удобно в метро. Вчера у меня даже девушка спросила. Девушка, а что это у вас такое? Вот, очень интересен. Вот, получила игру WarioWare Touch. Ну, это то же самое WarioWare, что было на Game Boy. Только теперь вы играете стилусом и тыкаете в экран. Вот, в общем, классная игра. Ага. Так, а, собственно, в воскресенье... Да, спасибо всем подкастерам. <laughs> Еще раз, собственно, воскресенье состоялась Саммер-пати. Вот, кто на нее не пришел, сам себе злобный баклан, потому что я считаю, что это была одна из лучших пати, на которой я и повеселилась сама, и выступила очень даже неплохо. Прямо у меня аж развелась обратно звездная болезнь, так что я очень клёвая, я себя люблю, да. Вот. Все, кому, кому на этом моменте противно, можете выключать подкаст и не слышать, что я буду гнать дальше. Вот. В общем, саммерпати удалась, я даже поучаствовала в чемпионате по Пара-Пара-Парадайз Para -Para и показала неплохие результаты, многие были в шоке, включая меня. Вот так. Так вот состоялась моя сумасшедшая неделя. И, в общем-то, она, по-моему, прошла отлично. Было клёво. Спасибо, ребята, всем. Вот, а дальше в подкасте, наверное, хватит слушать про меня и как я проводила время, Дальше мы поговорим о группе Лалалу. Это такая группа была японская, состояла сначала из девяти, потом из восьми, потом из семи девочек, потому что они поочередно как-то убегали из нее. Вот, сейчас группа уже не существует, распалась, но девочки поодиночке иногда выступают, участвуют в различных проектах. Это японские девочки, конечно же. Вот. Хотелось бы попробовать по памяти перечислить все их имена. Ну... Не уверена, что сейчас без подсказки я смогу это сделать. Вот, одна из песенок. Ой, ну давайте я не буду про Лалу рассказывать. <смех> мне так лень. Потому что мне уже надо бежать сейчас идти в кино на Про Лалу. Я в следующий раз. Хорошо, расскажу. Подготовлюсь как следует. И расскажу. Идти в кино на разборки в стиле кунг-фу. Вот. Надеюсь, что этот фильм меня не разочарует, как меня разочаровали Бэтмен. Початок, как по-украински это будет «Бэтмен. начало. И, собственно, война миров, я написала тоже об этом в ЖЖ. Вот. Война миров мне очень не понравилась. Ну, может быть, конечно, это у меня настроение было не то. Вот, но я как-то ждала больших ужасов от фильма и каких-то. Какие-то, вот, знаете, мелочи испортили общее впечатление. Например, такая фраза, когда уже все понятно, инопланетяне, инопланетяне напали. Вот, и девочка, дочка, Брэ, ой, Брэда Питта, <смех> Тома Круза по сценарию, говорит, папа, это что, террористы? Он ей не отвечает. И потом, через какое-то время, опять сын, значит, Тома Круза спрашивает, папа, это что, террористы? Вот, знаете, шутка, сказанная дважды, это уже совсем не смешно. Вот, и, и вот так по мелочи как-то все, вот общее впечатление от фильма, никакого страха. Нет, были страшные моменты, но, знаете, в основном они были все страшными от того что звуковое сопровождение фильма действительно было отличное. вот его отдельно можно как-то вот рассматривать спецэффекты были классные но как кто-то сказал красота не должна пахнуть потом кто-то уже у меня откомментировал вот как бы понятно что у спецэффекта было сделать сложно они впечатляют но вот в целом сам вот этот квест тома круза убегающего от инопланетян вот тем более когда знаешь что они не умрут потому что они главные герои ну как-то это вот Ну, не верю, не верю. В общем, мне кино не понравилось. Буду ждать чего-нибудь еще. Вы знаете, даже ради этого фильма я зарегистрировалась на mdb.com и проголосовала за фильм, поставила ему единицу. Отвратительно кол, как говорит Гнус. Ну, а теперь я побегу, наверное, на калушку. Там меня ждет ДДР, пара-пара, кино. И, в общем, вам тоже приятно провести день. Всем пока. С вами была Женя, Женя, Japan Journal, номер 7.